Гвоздика. Огневых гвоздик манисты под разливными ветров рассыпаются как искры в сочной зелени лугов. Гвоздика есть первая из любимейших цветов у охотников даоновных. писал в 1785 году замечательный русский учёный Болотов. Привезена она в Европу из Туниса. Однако родиной её являются Малуккские острова. Русское название цветка происходит от польского слова гвоздик, которое в свою очередь заимствовано поляками из немецкого словаря. Так и именовались немцами цветы за сходство их запаха с морской пряностью, высушенными бутонами гвоздичного дерева. Почувствовав одинаковый с ними запах цветов, люди и цветы окрестили гвоздиками. В народе же цветок зовут полевыми слезками, искорками, звездочками, зарками и девичьей травой. Карл Линней назвал гвоздики диантусами, соединив воедино два греческих слова «диос» и «антус». что в переводе означает божественный цветок. И назвали их так, потому что знал с сочинения древнегреческого учёного Теофраста исследования о растениях, где гвоздики именуются цветами Зевса. Древнеримский писатель Плиний старший в книге Естественной истории упоминает о том, что разведением божественных цветов занимались и древние римляне. В книге Данте Ад имеется упоминание о том, что гвоздику привёз в Италию некий Никола. А во Францию её завезли из последнего крестового похода. Когда французские войска долго осаждали Тунис, в их стане вспыхнула чума. Врач, зная лечебные свойства трав, стал искать их вокруг лагеря и натолкнулся на гвоздику. Отвары из гвоздики вылечили от болезней многих воинов, и вскоре эпидемия прекратилась. Вместе с цветком солдаты войска Людовика IX в 1270 году принесли во Францию и легенду о необыкновенной целебности растения. Однако достоверные сведения о гвоздике садовой Одно из родоначальниц акультуриных современных сортов относится лишь к XVI веку, когда в Голландии и Франции её стали разводить для букетов. Какие только способы не применяли цветоводы для введения в растения необычных окрасок. В XIX веке одна из парижских цветочниц случайно уронила белую гвоздику в чан с разведенной зеленой краской, которая предназначалась для окраски материи. Цветок позеленел. Случайное открытие оказалось доходным. Гвоздики необычайной окраски быстро раскупались по высокой цене. А когда секрет раскрылся, Париж наводнили цветы самых неожиданных расцветок. И все-таки подкрашенные гвоздики непомерно уступают подле нам чудесам селекции. Таким, например, как Чёрный принц, тёмно-бордовый, почти чёрной окраски с белоснежной кружевной кантовкой или гвоздики, выведенной лютером Бэрбанком, утром белоснежной, в полдень розовой, а вечером тёмно-пунцовой окраски. Срезанные гвоздики способны стоять в вазах с водой, не увядая, В течение 20 дней у некоторых сортов гвоздик вместо пяти лепестков распускаются сразу 60, а сам цветок, огромный в диаметре, достигает 15 см. В лечебном травнике XVIII века сообщается: гвоздика укрепляет сердце, голову и желудок, помогает пищеварению сырой и ещё не сварившейся пищи в желудке. ободряет жизненные духи, помогает зрению, прогоняет обмороки и кружение головы. Растение это славится не только как красивый легендарный цветок. Ароматное масло гвоздики применяется и в парфюмерии, и в медицине. Как дезодорант. Гвоздика использовалась ещё в III веке до нашей эры. Придворный этикет Китая предписывал Перед встречей императора жевать гвоздику, чтобы иметь при разговоре приятный запах. Когда же известный цветовод Герард начал разводить её в одном из садов Англии, придворные дамы не давали ему покоя, ежедневно присылая лакеев за букетами. Тон дамам задавала королева Елизавета, явившаяся на придворный бал в платье, украшенном гвоздиками. Пришлось ко двору гвоздика и итальянцам. Её изображение вошло в государственный герб, а девушки считали гвоздику посредницей любви. Юношам идущему на битву они прикалывали цветок к мундиру для предохранения от опасностей. Французские девушки, провожая парней в армию, также дарили им гвоздики, выражая тем самым пожелание, чтобы любимые вернулись невредимыми и непобеждёнными. Воины верили в чудодейственную силу гвоздики и носили её как талисман. Охранным талисманом любви считался этот цветок в Испании. В Валенсии поднести даме своего сердца цветы в декабре, когда они особенно дороги, считалось верхом любезности. Испанки ухитрялись тайно назначать свидания своим кавалерам, Прикалывая для этого случая на груди гвоздики разных цветов. В Бельгии гвоздика считается цветком бедняков. Её разведением занимаются шахтёры. После мрачных шахт им приятно видеть жизнерадостный алый цветок. Букет цветов родители преподносят дочери, выходящей замуж. Гвоздики являются украшением обеденных столов. Неизменной любовью пользуются эти цветы, у крыжевниц и вышивальщиц по древним брюссельским кружевам рассыпаны тончайшие гвоздичные узоры. В Англии и Германии долгое время гвоздику считали символом любви и чистоты, о чем рассказывают народные легенды, а также произведения Уильяма Шекспира и Юлиуса Сакса. Гёте называл гвоздику олицетворением дружбы и стойкости. Её воспевали в бессмертных картинах художники Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт, Рубенс и Гойя. Красная гвоздика, постоянная спутница революционных событий, ей выпала особая честь стать символом свободы и правды, отваги и революционного горения. С помощью красивого цветка поддерживались конспиративные связи, назначались демонстрации в главном парке столицы Мексики Мехико. Постоянно лежат букеты пунцовых гвоздик у подножия памятника Нинус Гароэс, поставленного в честь маленьких героев в крепости Чапультепек. В прошлом столетии Под стенами крепости шли ожесточённые бои мексиканцев против завоевателей, пытавшихся овладеть столицей. Взрослые и дети стояли насмерть, и когда возникла опасность пленения, даже маленькие дети предпочли смерть позорному полону. Пламенем пылают гвоздики у стены коммунаров на кладбище Перла-Шес в Париже, напоминая потомкам о подвиге героев Парижской коммуны. «В дни империи нашей великой, Путы тьмы, разорвавшей народ, Видел в пламени алой гвоздики Долгожданной свободы приход», Писала поэтесса Луиза Мишель. Не гаснут красные гвоздики У памятника Герцену в Ницце И на могиле Маркса в Лондоне. «Зубы белые-белые, Белая не смеется, И гвоздики в его руке, как слово, которое сказал людям он в дни мужества и позора, писал в 1952 году после казни греческого героя Назим Хекмет. А в 1967 году, пригласительным билетом на выставку скульптуры в Афинах, был кусок гипса, украшенный кроваво-красной гвоздикой. Гипс как бы напоминал А в словах фашистствующего руководства греческой военной хунты: Греция больна, мы положили её в гипс, она останется в нём, пока не излечится. И как гневный протест против подобных высказываний, на выставке экспонировались десятки композиций из гипса и колючей проволоки, через которые прорастала гвоздика, провошающая в последний путь Никола Себелаяниса. и устилающе сегодня огненным ковром его могилу. С гвоздикой в петлице выступал перед гамбургскими рабочими Август Бебель. Трибуна, с которой произносил он свою пламенную речь, была украшена свежими гвоздиками. С первых дней октября не гаснут гвоздики у монумента борцов за правое дело, у памятников отдельным героям и на братских кладбищах. Красная гвоздика, спутница тревог. Красная гвоздика, наш цветок. Поётся в песне, на стихи Льва Ошанина.